Спартанцы шли позади задумчивый Таис, с удивлением взирая на нее, не решаясь нарушить ее размышлений. Неужели и солнечная красота, созданная и собранная Ладой, тоже исчезнет в Эреби, как сверкающий поток исчезает в неведомой пропасти? А Египет, куда она так стремится? Не будет ли он тоже царством теней,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 Она остановилась только в виду бухты с мерно качавшимися кораблями. Скоро Великое море разделит ее и все то родное, что осталось в Элладе. Единственным близким человеком с ней будет Эгисихора, подруга полудетских грез и взрослых разочарований, спутница успеха. Кормчий говорил, что до берега Либии отсюда четыре тысячи стадий.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 дул не сильный, но упорный горячий ветер, приносивший сюда за две тысячи стадий на середину моря дыхание яростных пустынь. Такое же расстояние отделяло корабли и от критских берегов. Эгисихора со страхом вглядывалась в темно-синие впадины между волнами, стараясь представить себе страшную, никем не измеренную бездну морской глубины. из лукаво поглядывала на подругу, распаренную и тратившую свой обычный вид победоносной богини. На палубе, под навесом и в трюме лениво разлеглись люди. Более крепкие и более нетерпеливые стояли, прислонившись к ивовым плетенкам над бортами и пытались найти прохладу в либийского нота. под легким напором которого корабли едва заметно отступали назад, к северу.